Мико-ртуть. Ведьма в погонах. Глава первая. Как ведьма штурмом взяла кабинет самого главного начальника. «Хочу замуж!» — сказала ведьма и швырнула в кучу еще одни порванные на коленях штаны. 44, флегматичный домовой поставил очередную птичку в длинном списке. «Ты же ведьма! Тебе замуж не положено!» Мне было не положено носить погоны. Ты сержант, домовой поднял вверх кривой палец. Костелянша в Центральном столичном управлении мага полиции. Шишка? А кем будешь замужем? Эй, подай, принеси. Домовой двумя пальцами поднял с пола грязное полотенце. А здесь тебя уважают, боятся, вон конфетки носят. Ведьма перевела взгляд на низкий прикошенный столик, на котором лежала жестяная баночка с леденцами и искривила пухлые губы. «А ведь я могла стать актрисой!» «Пф!» — домовой швырнул полотенце в большой таз. «Актрис много, а ведьма-сержант столица одна!» «Это точно, не поспорить! Не у всех же имеется бабушка, которую боится даже бесстрашный король и у которой такие связи, что отказать ей не смог сам!» Что уж говорить о милой и послушной выпускнице темного университета имени Пресветлой Даны. Не могла же она огорчить бабушку отказом. Вот и прозябает уже три месяца среди белья, формы, комплектов постелей и прочих вещей, крайне необходимых для успешного функционирования мага-полиции. Век бы не видать и занудного коменданта, непосредственного начальника, и коробок с мылом, чаем и чашками, и... «Арминушка, лапушка!» — в дверь постучали, и в щели показался длинный тонкий нос Варвары Печенкиной, кикиморы и штатной уборщицы третьего этажа. «Мне б графин заменить в пятом кабинете!» и «Господин полковник, изволили китель в чистку передать, а еще я вам пирожков к чаю принесла». «Пирожки — это хорошо!» — довольно потер ручки домовой. «Так я чаек сорганизую, госпожа сержант». «Кольцо, на списанное отправь в утилизацию, давай подпишу!» С тоской, окинув взглядом еще одну кучу тряпок, вздохнула ведьма, подмахивая акт на списание. «А потом и чаек можно. С настоем травяным для успокоения нервной системы и улучшения цвета лица. И вот ради этого она пять лет в университете темное искусство изучала. Ну, бабушка!» «Работа не пыльная, опять же, в столице, в центре, рядом с королевским дворцом, да в окружении красавчиков, через полгода замуж выскочишь за генерала, не ниже», — расписывала Ба перспективы. «Там как раз Поляков в очередной раз овдовел красавец, два метра элегантности, благородная седина и личный особняк на Королевской площади с окнами на дворцовый сад. К нему присмотрись первому». И как, скажете, присматриваться, когда генералы сидят на четвертом этаже, а сержант Армина Шерлин, потомственная ведьма, в нцатом колене, отличница, красавица и звезда студенческого театра, в подвале? Такие статные, быстрые! Тем временем о чем-то пылко шептала Варвара, перегнувшись через стойку, разделяющую склад и приемную. А как двигаются, словно вода перетекают, одним словом, змеи. Особенно главный хорош — но нагл сверх меры, представляешь, хлопнул меня по заднице. А когда я намекнула, что порядочные мужчины после такого обязаны жениться, расхохотался и заявил, что ему папа не велит. Но если разрешит, то он меня разыщет. — О чем ты? — кроме исполнения своих прямых обязанностей, Варвара еще собирала сплетни и исполняла роль передвижного радио, разнося новости по всем этажам. «Сидишь у себя в подвале и самого главного не знаешь. К нам прибыла делегация из леса тьмы. Там у них что-то случилось, так наши маги будут работать в связке с их операми». «Ой, девочки, новости слышали?» В кабинет, громко стуча каблуками, ворвался розовый вихрь. Секретарша бессменного руководителя артефакторов была цветочной феей. Только феи могли выдержать в магической науке и не свихнуться от их заумных речей. Ведьма считала, что у легкомысленных крылатых дам просто в голове ничего не задерживается, чтобы успеть задуматься о чем-то, сложнее цвета лака для ногтей. Светлые кудряшки нетерпеливо подпрыгивали в такт колышущиеся юбки ярко-розового цвета. Фиалковые глаза сияли, а маленький курносый носик шевелился в предвкушении. — Настоечка на семидесяти травах? Ого, я вовремя зашла! Домовой уже накрыл стол и разливал чай в белые чашки с клеймом управления. Он взглянул на фею, тяжело вздохнув, вытащил из-под стола темную пыльную бутыль. Отказывать феям в расцвете сил, пусть и с ограничивающим браслетом, не рисковал даже он. «Мне семьдесят три капли!» — фея с наслаждением втянула разливающийся по кабинету терпкий аромат. «И ни капли меньше, я на диете!» «Так что там стряслось?» — жадно спросила Варвара, громко прихлебывая чай. «Змеев видела?» «Двое к нам приходили. Заказ у них большой на маскирующие амулеты. Страсть какие загадочные!» — фея закатила глазки. «Сказали, что девушку ищут». «Зачем?» — тут же подалась вперед Кикимора. «Не меняли?» — и она поправила выдающийся бюст, многозначительно глянув на ведьму. «Может, папа разрешил ему таки жениться?» Ведьма только фыркнула. У нагов женщин отродясь не было, но зато были истинные пары, поэтому развлекались они со всеми, а женились только на одной. И если бы Кикимора была истинной нага, ее бы уже уволокли под землю. Змеи своего не упускали никогда. «Скажешь тоже, возрастом ты не вышла!» Фея захихикала. «Им нужна девица не старше двадцати трех, да еще и актриса. Сам уже послал запрос в местный театр». «Где же они девиц найдут в таком возрасте?» — заржала Кикимора, показывая крупные зеленые зубы. «Да еще среди актрисулик». «Зачем им девушка?» — тут же поинтересовался домовой, пихая начальницу в бок острым локтем, мол, «Вот он твой шанс, Арминка, не упусти!» «Для работы в лесу тьмы! Под прикрытием!» Фея подняла вверх палец, а когда его опустила, ведьмы в кабинете уже не было. Домовой был прав. Этот шанс упускать нельзя. Я неслась по коридору, не глядя по сторонам, вспоминая добрым словом нашего университетского физрука, который гонял девчонок наравне с парнями. «Помните, для ведьмы главное вовремя сбежать», любил повторять он, когда мы, потные и злые, приползали к финишу после пятикилометрового кросса по пересеченной местности. «Сделала пакость и сразу деру. Единственное, что сейчас мешало ускориться, это девятисантиметровая шпилька на туфельках. Ну, не любят темные ведьмы форменную грубую обувь. Должно же быть в женщине хоть что-то красивое. Так пусть это будут туфли. «Ой!» — стоило подумать о туфлях, как нога поехала на мокром полу. «Узнаю, какая зараза разлила воду, прокляну!» Одна невезучая ведьма замахала руками в попытке удержать равновесие и со всего размаху врезалась в дверь кабинета с матовой табличкой «Зло» заведующей лабораторией организма, да так и застыла, прижавшись к ней ухом. «Это лес тьмы!» — возмущался какой-то тип, очень сексуальным голосом, аж сердечко защемило в истоме. Захотелось зажмуриться и слушать, слушать. «Место, где под каждым кустом горячий оборотень!» Вау! А вы мне предлагаете запустить туда приманкой невинную девицу? Что? Ваш главный принял решение отправить на задание актрису? Да ее умыкнут через десять минут. Я сам с ним поговорю. Я поняла, что бежать придется еще быстрее, чтобы первый успеть к самому. а для этого следует все же разуться. Отскочила от двери, запрыгала на одной ноге, стягивая туфли, и все же не удержалась, качнулась в сторону вышедшего из кабинета мужчины и тут же оказалась в тисках чужих рук. Нет, что за наглость хватать юных ведьм, когда они этого не ждут. Я с негодованием уставилась на высокого, черноволосого и какого-то безликого мужчину. Его черты расплывались и никак не хотели собираться в единую картинку — Да он прячется за рассеивающей маской. Вот нахал. Осторожнее, красавица. Проговорил он вкрадчиво нюхая воздух у меня за ухом. При этом рук стали и так и не убрал. Ах, это тот самый голос. Глубокий, чарующий, богатый. А вот ручки слишком шаловливые. И нос любопытный. Того и гляди уткнется в шею. Духи мои ему так понравились. Илю нюхал, как сердце стучит. Этих оборотней никогда не понять. «Буду осторожнее, как только вы меня отпустите», — кивнула я и, вывернувшись, побежала дальше. «Эй, ведьмочка, стой! Имя хоть свое скажи! Ха! Буду я еще всяким нахалом имя свое называть, обойдешься хвостатой!» В приемную на пятом этаже я влетела через две минуты, уперлась руками в стол опешившего от моей наглости адъютанта и тяжело дыша выпалила. «Сержант Армина Шарлин прибыла!» «Сам же читал мое досье. Он наверняка знает, что я была примой в нашем студенческом театре. Да, это же мой шанс вырваться из подвала и пожить настоящей жизнью. А еще у меня был железный аргумент, против которого ни один глава управления устоять не сможет». «Шарлин!» — улыбнулся капитан Ирвин, адъютант самого и мой бывший. «О чем ты, любовь моя?» «Прокляну!» — пообещала я. «Импотенцией!» «Три наряда вне очереди!» «В шаме!» «Пять нарядов!» «Ладно, сниму прошлое проклятие!» «Не надо!» Сладко улыбнулся наглец и пригладил тонкие усики. «Знаешь, мне очень нравится быть невидимкой для всех этих охотниц за богатым и перспективным мужем. С тех пор, как ты меня прокляла, ко мне ни одна мамаша-девица на выдании не подошла. Я тебе даже благодарен!» Проклятие само рассеется через месяц, а я хоть отдохну от женского внимания. — Я ведь могу и привражить к тебе кого-нибудь. Нескольких, десяток, — задумалась я, прислушиваясь, не раздаются ли в коридоре шаги. — Послушай, Ирвин, доложи главному, и я клянусь, что забуду о твоем существовании. Даже на свадьбу не приду. Сложила руки в молитвенном жесте и даже глазки в пол опустила. — Иногда я могу быть скромницей. Жаль, Ирвин мне не поверил. «Три свидания. Одно. Пять, и тогда я задержу представителя дружественной расы, который сейчас идет по коридору в нашу сторону. Тьма с тобой одно». Через пять секунд я влетела в кабинет шефа, успев на прощание пообещать Ирвину все кары земные, потому что этот наглец воспользовался моментом и пощупал мою форменную юбку. Я одернула китель, пригладила волосы и четко отрапортовала. «Сержант Армина Шерлин прибыла для получения спецзадания!» Огромный, как скала, внушающий ужас тем, кто с ним не знаком, седовласый мужчина в темно-синем мундире медленно обернулся от карты материка и посмотрел на меня. Лед во взгляде и не в волосах, холод в речах. «Такой он!» Наш легендарный шеф, белый медведь-оборотень, бастард короля от любимой женщины, сводный брат нынешнего правителя, великий и могучий генерал-лейтенант. А вот имя его даже про себя произносить не стоит. «И почему я не удивлен?» — пропасил он, кивая на кресло, в которое я и рухнула, потому что ноги не держали. «У тебя три минуты, ведьмочка!» Аргументируй.